Глава 35. Лейра. Наконец я оказалась в состоянии подняться на ноги. Хотя мне казалось, что магия струится по земле, опутывая мои ноги, я, как и раньше, оказалась в папоротниковом лесу. Я не могла оценить, насколько глубоко я рассекла время. В этой проклятой и зачарованной стране день и ночь сменяли друг друга, Но определить время по положению солнца на небе было невозможно, поскольку свет исходил лишь от растений или струился с неба, не имея явного источника. Моим самым большим желанием сейчас было побежать обратно к болоту, найти место, где утонул Аларик. Нет, еще только тонул И в конце концов успеть вовремя, чтобы его спасти. Так много возможностей потерпеть неудачу. Но я ухватилась за надежду, что у меня всё получится, и двинулась в путь. Сначала я вернулась к горе Фемаршала. Здесь мне нужно было быть осторожной, потому что мы с Фемаршалом Фелис пока не встретились. Она ещё считала меня врагом, так что я ни в коем случае не должна допустить, чтобы меня заметили. пока я пробираюсь в обход ее убежища. И все же мои предосторожности оказались излишними, поскольку пустошь вокруг горы словно вымерла. И маршал Филлис, и все ее солдаты были далеко отсюда, и я догадывалась, куда они отправились. На самом деле я даже нашла следы множества лошадей и людей, а также отпечатки лап. Я пошла по ним, стараясь экономить силы и то и дело замедляя шаг, чтобы лучше осмотреться. Когда началось болото, следы свернули на деревянный настил, а оттуда я могла найти пути самостоятельно. Постепенно воздух становился всё более сырым, калужницы и луговой сердечник ещё лежали на воде, а трава уже скрывалась под ее поверхностью. Четкая граница между водой и сушей исчезала. Наконец, я приблизилась к месту, где потерпела поражение в схватке с бойцами фемаршала. Моя осторожность превратилась в нервозность. Мне нужно хорошо спрятаться от дымов, но еще меньше мне хотелось встретить друзей или даже саму себя. Но как это сделать, если я могу двигаться только по настилу? Мой план осторожно продвигаться по веткам рядом с тропой оказался не слишком продуманным. Трясина была повсюду, и растительность виднелась лишь отдельными островками, покрытыми травой и крапивой с синими цветками. И всё-таки нужно было попытаться, иначе я никогда не доберусь до Аларика, не столкнувшись с Ера, Викой и с собой. Кто знает, к чему это может привести. Я отыскала куст с густыми ветвями, забралась на него, а затем дотянулась до поваленного дерева, по которому я смогла долезть до островка, густо заросшего папоротниками и хвощом. Шаг за шагом я продвигалась вперед, параллельно тропе. но на достаточном расстоянии от неё. Я слышала голоса «Воины Демы». Я услышала голос Фемаршала и её людей и едва не вскрикнула от радости, потому что они, похоже, уже готовились устроить засаду на нас. Я попала в нужное время. Я отошла ещё дальше от тропы и двинулась вперёд, идя по дуге, чтобы спрятаться там, куда в итоге упадет Аларик. Уже сейчас мое сердце билось быстро и тревожно, потому что я должна была принять решение. Если я не дам ему упасть в болото, я в любом случае его спасу, но все остальное может неконтролируемо измениться. Было безопаснее выждать и спасти его, когда дымы оглушат меня и утащат прочь. «Но что, если тогда у меня не хватит сил вытащить его из болота?» На верхушке дерева послышалось странное хлопанье, но листва была слишком густой, чтобы что-то разглядеть. Затем я услышала, как кто-то идёт по настилу. Я быстро спряталась между огромными листьями, тщательно следя за тем, куда наступаю. Если мне под ноги попадётся зыбкая трава, которая не выдержит моего веса, я сама провалюсь в трясину, всё будет кончено. Из моего укрытия мне был виден небольшой участок настила. Я затаила дыхание, когда мимо прошёл оларик. Тихо, слегка пригнувшись, полностью сосредоточившись на звуках, доносившихся сверху. Вскоре он скрылся за кустами. Затем я различила доносившиеся сверху голоса. Кто-то шепотом отдавал приказы. Осторожно переместившись на другое место, я увидела, как Аларик забирается на ствол дерева, останавливается, а затем лезет дальше. «Предупреди его!» — требовало мое лихорадочно бьющееся сердце. «Не дай ему упасть!» Но мой рассудок протестовал. Слишком опасно. Для всех нас. Не надо идти на неоправданный риск. Риска и так уже было достаточно. А Ларик забрался выше и снова исчез из моего поля зрения. Я лишь видела, как ветка слегка качается под его весом. С другой стороны донесся звук, который внезапно заставил меня покраснеть от стыда. Это были мы. «Мы с Викой, мы пели». Я почувствовала себя ужасно наивной. Мы просто не заметили надвигающуюся опасность. Затем сверху донёсся тихий приказ, и в следующий момент в вышине просвистела стрела. Я сжалась от страха, хотя и знала, что нас хотят лишь напугать и взять в плен, но не убить. Я слишком хорошо помнила, как стрела глубоко вонзилась в доски прямо у моих ног. Со стороны Аларика не доносилась ни звука. Ветка, на которую он залез, оставалась неподвижной. Внезапно над болотом повисла тревожная тишина, словно мир задержал дыхание. Вдруг что-то затрещало, и в следующий момент по стволу дерева, на которое забрался Аларик, Прошла дрожь. «Нет!» — крикнула я и тут же прижала кулак к губам. Но было слишком поздно, он наверняка меня услышал. В течение нескольких быстрых вдохов ничего не происходило, словно во времени появилась трещина. Затем высоко над нами вспыхнул огонь. Он быстро распространялся. я не знала как аларик это сделал, но он поджег мост и он сам все еще был наверху услышав сдавленный крик я осмелилась немного высунуться из укрытия и посмотреть наверх тогда я его увидела аларик падал с моста на секунду мне показалось что он спрыгнул специально, но его тело крутилось слишком беспорядочно Он ударился спиной о твёрдую ветку, та сломалась, за ней последовало ещё несколько веток поменьше. Он беззвучно упал в болото, и все мои мысли кружились вокруг стрелы, которая, как я знала, торчала в его плече. Мне показалось, что я ощущаю отблеск боли. «Вытащи же его!» — кричало моё сердце. «Он ещё не погрузился глубоко! У тебя ещё есть шанс!» «Кто знает, может, болото отпустят его и позже?» — возразил мой рассудок. Но я помнила об обещании, которое дала Вике. Я поклялась ветрами, что не стану рисковать без необходимости. А я не могла оценить, насколько сильно всё изменится, если Лейра из прошлого не найдёт Аларика в болоте, не попытается вытащить стрелу, не признается, что любит его. и в конце концов не станет за него сражаться. Я прикусила руку, услышав, как скрытый зарослями Аларик тихо застонал Проклятье! Он был совсем один, и ему наверняка больно и страшно, потому что он медленно погружался всё глубже, пока над ним пылал охваченный огнём мост. Угли и искры осыпались сверху словно снег, прожигая насквозь листья растений. Тут и там с грохотом падали обломки. Где же была ничего не понимающая, медлительная, глупая я? Наконец я услышала свои шаги, свой сдавленный голос на фоне треска пламени и криков солдат. «Аларик! Проклятие! Аларик!» Я на коленях поползла сквозь заросли, чтобы лучше видеть. потому что, как бы хорошо в моей памяти не запечатлелось происходящее, мне хотелось увидеть это снова. Меня словно притягивала какая-то магия. Я застыла, увидев себя, как я мечусь по деревянному мосту, нервно отбрасывая с лица пряди волос и отчаянно пытаясь придумать выход. Затем я снова подбежала к Аларику, опустилась рядом с ним на колени и принялась тихо с ним разговаривать. Мне хотелось подобраться еще ближе, чтобы услышать, что я говорила и что он отвечал. Вчера, когда все это случилось, я была слишком взволнована, чтобы понимать свои чувства. Теперь все снова оживало в памяти. Тревога за Аларика, тихая и сдержанная, но готовая в любой момент обрушиться на меня. Едва заметное покалывание, которое я знала, «Ох, слишком хорошо!» Когда мы были вместе, я часто его ощущала. Тяжесть в животе и одновременно лёгкость. И огонь, который вспыхивал, когда мы касались друг друга. Когда прошлое, я начала вытаскивать стрелу из плеча Ларика, я прикрыла лицо руками, посильнее надавив на глаза. Оглядываясь в прошлое, я вообще не могла понять, как мне это удалось. Теперь я даже не могла заставить себя посмотреть в ту сторону, когда Аларик вскрикнул от боли. Вместе со своим двойником из прошлого я испугалась, когда Аларик потерял сознание. Я услышала, как я зову Вику и Ера. Мы с ней одновременно выдохнули, когда Аларик пришёл в себя, И я увидела, как прислонилась к нему умом. Вчера адреналин затуманил чувства. Теперь на глаза навернулись слезы. Вот-вот нападут демы. После этого у меня, наверное, останется совсем немного времени, прежде чем маларик тонет Опираясь на локти, я подползла поближе и, пригнувшись, спряталась под папоротником. Насколько далеко я могу продвинуться, не рискуя, что дымы заметят меня». Слова Ера звучали в моих ушах, как напоминание об угрозе. «Даже не пытайся прятаться от дымов, они уже знают, что ты там». «Да, они чуяли меня, слышали меня, ощущали, где я. Но они заметят меня, нападут и оглушат. Скорее всего, этим они удовлетворятся». «Откуда им знать, что у меня тут две?» «Мне просто нужно сидеть очень тихо, очень неподвижно». Я из прошлого вскочила и принялась беспокойно расхаживать туда-сюда, так что едва меня не обнаружила. Но я очень хорошо помнила, в какую сторону смотрела, так что смогла скрыться от её взгляда. «Они появились. мы пришли». Я затаила дыхание, а Лейра из прошлого тем временем взялась за Мюрадем и исчезла из моего поля зрения. Мой взгляд был прикован к лицу Аларика, теперь я могла хорошо рассмотреть его, прячась за деревянным настилом и оставаясь незамеченной, поскольку он смотрел только на ту Лейру, которая твердо решила защищать его ценой своей жизни. Он, наверное, уже понял, насколько это безнадёжно. Удивительно, но мне самой тогда так вовсе не казалось. Как я могла не понимать, что у меня нет ни малейшего шанса на успех? Каждый взмах клинка Лейры из прошлого отражался в выражении лица Аларика. А он ещё ничего не знал и боялся за меня. Мне помнилось, что меня оглушили почти сразу же. Но мгновения тянулись, я слышала тихое пение Мюрадема, свои вздохи и вскрики, рычание шипение и топот демов. Но все, что я видела, — неприкрытый ужас в лице Аларика, который теперь охватывал меня. Когда звуки битвы прекратились, Аларик закрыл глаза. Слезы покатились по его перепачканным щекам. И хотя он говорил шепотом, я угадывала слова по движению его губ. «Нет, Лейра, пожалуйста, Лейра, пожалуйста, нет!» Я с трудом удержалась от того, чтобы немедленно подобраться под настилом к нему, чтобы его успокоить, показать ему, что всё кончилось хорошо. Трясина уже скрывала его подбородок, почти доставала до губ, но нужно было и ещё выждать. Я мысленно поблагодарила родителей и учителей, которые вбивали в меня это воспитание. Немецы должны быть терпеливыми и спокойными, как горы, мыслить быстро и свободны как ветра. Я слышала, как феймаршал Филлис выкрикивает приказы. Она командовала быстрое отступление, Видимо, Дэма теперь перекинули потерявшую сознание прошлую Лейру через седло её лошади. По крайней мере, она сказала правду. Она действительно не заметила Ларика в трясине и считала, что забрала всех. Настил задрожал, когда она со своими солдатами, Дэмами и нами в качестве пленников двинулась назад к своей горе. В следующее мгновение меня уже ничто не держало, Не оставалось ни покоя, ни терпения. Горы и без меня останутся на своих местах, а ветра в Альсьяна-Дыре вовсе не было. В последний момент, прежде чем я пообманчиво покрытой травой поверхности болота поползла к Аларику, мне послышался какой-то шум, и я снова замерла. Что-то серое и сверкающее скользило, почти как змея между растений, и опасных участков трясины, прямо к Аларику.